И это счастье быть собой. А затем приходят к тебе и спрашивают: "Почему ты несчастлив? Почему ты не И затем они учат тебя, как стать счастливым. Сначала они делают тебя больным, потом продаёт лекарство. Это великий заговор, я слышал. Миниатюрная еврейская дама садится в самолет рядом с огромным наркошцем. Она все смотрит и смотрит на него. В конце концов она поворачивается к нему и говорит: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 Благодаря тому, что стал просветлённым Христос, это стало легче для тебя. Кто-то прошёл по этому пути, остались следы. Этот человек оставил тебе тонкие намёки. Тебе идти будет легче, у тебя будет больше уверенности, меньше колебаний. Вся земля может стать просветлённой. Все и каждое существо может быть просветлённым, но не все могут быть президентами. В одной отдельно взятой стране